Глава 23. Я закрыла глаза, выдохнула. Открыла. Нет, Андрей никуда не делся. Больше скажу, он еще и заговорил. Это шутка. Вопрос эхом отразился от бетонных стен. Она, архитектор с красным дипломом. Эм. Я не смотрела на Марию, но услышала, как с ее губ слетела улыбка. Да! Красный диплом. Она окончила университет, очное отделение, бюджет. Пока женщина перечисляла мои регалии, уточнив, что она лично проверяла, не куплен ли диплом и прочее, я смотрела на Андрея. Как такое вообще возможно? Почему именно он? Первой моей мыслью был очередной заговор. Т вот только резюме я отправляла в эту контору сама. Я же не знала, кому она принадлежит. Я не настолько параноик, чтобы искать в интернете фамилии генеральных директоров или акционеров. Да и откуда мне было знать, что в городе с населением в несколько миллионов человек я умудрюсь натолкнуться на Лазарева? Такое специально не спланируешь. И Паша с Юлькой на этот раз ни при чем. Архитектор! Нарушил образовавшуюся в помещении тишину Андрей, рваным жестом запустив руку себе в волосы. «Издевательство какое-то!» «Издевательство!» Не стала отрицать я, мазнув взглядом по присутствующим. Мужчины молчали, иногда переглядываясь. Они, как и Мария, не понимали, в чем, собственно, проблема. Последний я решил объяснить, что к чему. Я отказываюсь здесь работать. «Что?» Выдохнула Мария, смотря на меня так, словно я предложила ей перекусить котятами, живыми. «Я отказываюсь здесь работать», — повторила я, окончательно взяв себя в руки, насколько это было возможно. «Мне нужно что-то подписать? Или можете отпустить прямо сейчас?» Она молчала, растерянно хлопая ресницами. «Кажется, мои слова ее ошарашили». Остальные, включая Андрея, тоже соблюдали тишину. «Тогда я, пожалуй, пойду». Улыбнувшись Марии, я бросила хмурый взгляд на Андрея и, гордо стуча набойками каблуков, направилась к лифтам. Остановить меня никто не пытался. Зато присутствующие наконец-то отмерли. Но до меня доносились лишь отголоски вопросов, что задавали Андрею. «Как же так? Мы наймем кого-то другого? Хороший же проект был!» И прочее. В любой другой ситуации мне были бы приятны эти слова, но не сегодня. До слез было обидно терять такую работу, но... Работать с Андреем я не смогу. Если честно, сейчас я даже немного благодарна Паше. Совсем чуть-чуть. Ведь если бы он не затащил меня в отчий дом, то первая встреча с Андреем с момента нашего расставания состоялась бы сегодня. И достойно ее перенести я бы не смогла. Не знаю, что бы я сделала, но мне было бы в тысячу раз тяжелее, чем сейчас. До дома я добралась на такси, всю дорогу прокручивая в голове нашу недолгую встречу с Андреем. Удивился он моему красному диплому. А ведь это он сам выбрал меня, одобрил проект. Наверняка чувствует сейчас себя идиотом. Я всю неделю старательно выбрасывала из головы любые мысли о нем. Заставляла себя не думать о том, что рассказала Юлька. Заставляла. И все равно думала. Про кольцо. Про слова о том, что он тогда специально не упомянул меня в своем будущем. Про любовь. Бессмысленные рассуждения. И вот как глоток свежего воздуха — работа. Но и тут снова Андрей. В одном я все же была согласна с Лазаревым. Это издевательство какое-то. Нет ничего удивительного, что домой я зашла в самом поганом настроении из всех возможных. Хотела принять душ и забраться под одеяло, спрятаться от всего мира на пару суток и... «Алина, я от всей души поздравляю тебя с новой работой!» Из кухни вышел Паша, держа в руках огромный букет красных роз. «Давай мириться!» «Мириться?» — повторила я за ним, медленно опустившись на пуфик и сняв с себя Юлькины туфли. «Ты охренел!» «Лин, мы помним, что виноваты!» В прихожую на цыпочках вышла Юлька, вставая рядом со своим мужчиной. «Мы все осознали! Мы готовы исправляться! И очень рады за тебя! Как прошло трудоустройство! Ты всех покорила?» Я привез торт и шампанское. Тут же кивнул Паша, поудобнее перехватывая букет. — Лин, я признаю, что засранец. Но засранец, что очень тебя любит, как друг. — уточнил он, тут же получив тычок локтем в бок от Юльки. — Дай порадоваться вместе с тобой. И лица у обоих такие жалостливые, что аж жуть берет. — Было бы чему радоваться, — вздохнула я. «Я не буду там работать». «Заказчик приставал?» Выпучила глаза Юлька, помогая мне подобрать определение. Как озвучить простое Андрей, я сейчас не понимала. Вроде и просто все, и язык не поворачивается. «Лин, если какой-то стареющий урод решил, подержи». Паша всучил цветы, крякнувшие от веса букета Юльки приблизившись ко мне и присев на корточке, чтобы в лицо смотреть было удобнее. «Ты только скажи, и мы...» «Поверь, этот стареющий урод ко мне не приставал». Нервно усмехнувшись, я набрала в легкие воздуха. «Заказчиком оказался». Меня перебила трель дверного звонка, заставившая нас всех переглянуться. «Ты кого-то ждешь?» спросил Паша у Юльки. «Нет, конечно». Тут же отозвалась она, направившись к двери и по пути передав мне букет. «Это твое!» «Ой!» Перехватив цветы покрепче, я с трудом удержала равновесие на пуфике. «Что ж он тяжелый-то такой?» Мое возмущение перебило повторная трель звонка. «Да кто там такой нетерпеливый?» Дернул головой Паша, раньше Юльки оказываясь у двери и распахивая ее. «Не понял». Прошептал он, делая шаг назад. «И тебе здравствуй!» Сухо поприветствовал его Андрей, зайдя в квартиру и найдя меня взглядом. «Нужно поговорить!»